Часть первая. Теория и практика. Глава 1 Избыточная тревога. Структура тревоги. Тревога — эмоция, возникающая вследствие катастрофических мыслей о будущем по типу «а что если», «а вдруг», «а может быть» и так далее. Тревога является следствием предсказаний в мыслях опасности и угрозы, нежелательных и неконтролируемых негативных событий, ужасных и невыносимых состояний и тому подобного. Тревога возникает из-за преувеличения степени вероятности и серьезности потенциальной угрозы, а также по причине недооценки собственных способностей совладания с опасностью и признаков безопасности той или иной ситуации или какого-то физического состояния. В этом отношении основой тревожных мыслей является предположение, что должно случиться нечто ужасное. Стоит заметить, что тревога возникает тогда, когда мышление человека оторвано от реальности и погружено в мрачное будущее. Несмотря на то, что будущего не существует, тревожащийся человек испытывает эту эмоцию здесь и сейчас, при этом полноценно не находясь в настоящем моменте времени. Более того, тревожный человек воображает не только априори несуществующее будущее, но и то, которое в большинстве случаев так никогда и не наступает. Стадии развития тревоги. В развитии тревожной реакции можно выделить четыре основные стадии. Осознание опасности. Возникновение сигнала об опасности в связи с наличием триггерной ситуации. Оценка опасности. при увеличении вероятности и серьезности опасности, а также недооценка способности совладания с угрозой и степени безопасности ситуации или физического состояния. Эмоциональные и телесные реакции. Появление тревоги, страха или паники и активация физических симптомов для бегства, борьбы или замирания. Поведенческая реакция. Бегство, избегание и спасительные защитные действия в виде попыток предотвратить, устранить, снизить или так или иначе проконтролировать тревогу. Элементы тревожного мышления. В самом тревожном мышлении также можно выделить четыре главных элемента, которые обусловливают возникновение тревоги. Преувеличение вероятности опасности, преувеличение серьезности опасности, недооценка способности совладания и недооценка степени безопасности. Разберем эти элементы более подробно на примере социофобических переживаний. Преувеличение вероятности опасности. Мысли о том, что негативный, нежелательный сценарий развития событий наиболее вероятен. Я буду говорить одни глупости на предстоящем свидании. Преувеличение серьезности и опасности. Мысли о том, что негативный, нежелательный сценарий развития событий приведет к самому худшему и ужасному результату. Если я скажу глупость, это будет несмываемый позор на всю оставшуюся жизнь. Недооценка способности совладания мысли о своей беспомощности, уязвимости и неспособности справиться с тревожащими или проблемными ситуациями в будущем. Я абсолютно не разбираюсь в том, как общаться с лицами противоположного пола. Недооценка степени безопасности. Предвзятая избирательная фокусировка на тревожащей информации и игнорирование или обесценивание безопасных и смягчающих аспектов ситуации. В целом я произвожу хорошее впечатление на людей, Но именно в этот раз все будет иначе. В схематичном формате рассмотрены элементы тревожного мышления, наглядно представлены на рисунке 1. Со всеми дополнительными материалами вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Формула тревоги. Таким образом, во время эпизодов тревоги человек избыточно концентрируется на мыслях об опасности и своей неспособности справиться с тревожащей ситуацией, что приводит к невозможности более трезвого рассмотрения менее угрожающих вариантов развития событий, поскольку в моменты выраженной тревоги довольно сложно мыслить рационально. Иными словами, человек начинает тревожиться, когда риски трактуются как высокие, а он не осознает, за счет чего и как можно с ними совладать. Смотрите рисунок 2. Более подробно формула тревоги представлена на рисунке 3. Элементы антитревожного мышления. Тревога отступает при более реалистичной оценке степени вероятности и серьезности угрозы или за счет повышения уверенности в способностях совладания с угрозой и нахождения признаков безопасности. Смотрите рисунок 4. Современные данные о тревоге. Все люди периодически тревожатся, а больше трети людей беспокоятся ежедневно. Избыточная тревожность — настолько распространенная проблема, что многие люди даже не воспринимают ее как проблему, заявляя о том, что попросту ничего не могут поделать со своей тревогой. Каждый четвертый ваш знакомый сталкивался с проблемой избыточной тревоги, даже если не обращался за профессиональной помощью к психологу или психотерапевту. Среднестатистический студент сегодня испытывает такую же выраженную тревогу, что и среднестатистический пациент психиатрической больницы в середине прошлого века. Одной из причин возросшего уровня тревоги является социальная разобщенность, выражающаяся в потере стабильности и предсказуемости, утрате уверенности в правильности принятых решений, отсутствии ответственности за свою жизнь, культе потребления и ощущении, что свободное время является пустым и скучным. 70% людей с тревожными расстройствами проходят неэффективную терапию или вовсе не работают над собой в то время как в действительности избыточную тревогу, какой бы частой, длительной и интенсивной она ни была, можно преодолеть. Связь тревоги и эволюции. В основе тревоги лежит инстинкт самосохранения, доставшийся нам от далеких предков и проявляющийся в виде набора защитных реакций «беги», «сражайся» и «замри», срабатывающих в ответ на реальную или воображаемую опасность. В моменты тревоги физиологические и поведенческие реакции — равно как и изменения в образе мыслей, являются частью трех вариантов эволюционно выработанных защитных реакций — бегство, борьбы или замирания, которые могут меняться в зависимости от угрозы и ее интерпретации. Эти тревожные реакции являются проявлением инстинкта самосохранения и оправданы при наличии реальной опасности, но избыточны и неуместны при ее отсутствии. И если в древние времена, когда человеку постоянно угрожала опасность, тревога действительно помогала выживать, то сегодня мы живем в самое безопасное время, которого еще не было в истории человечества. Но наши инстинкты продолжают работать на доисторическом уровне, способствуя многим проблемам, таким как симптомы психосоматических и соматоформных расстройств, панические и навязчивые состояния, социофобические переживания и беспокойство обо всем на свете. Важно понимать, что избыточная тревога и склонность к стрессам — это не ваш личностный недостаток, а выработанный эволюцией защитный механизм который не настолько актуален в современных условиях, как в древние, опасное и непредсказуемое время. Сигнальная функция тревоги. В тревоге заложена необходимая для выживания сигнальная функция, состоящая в предупреждении человека о внешних или внутренних угрозах и опасностях. Поэтому тревога мобилизует психические и физические ресурсы организма для предотвращения, предупреждения и преодоления потенциальных угроз и опасностей. Важно понимать, что тревога — такое же естественное необходимое состояние, как, например, дыхание, ведь тревога позволяет человеку выживать. Если бы у человека не существовало эмоций тревоги и страха, то он погиб бы под колесами первой же машины, поскольку попросту не ощущал бы угрозы. Иными словами, полное устранение тревоги из жизни было бы опасным. К тому же, если вы не способны справиться с опасностью, разумнее отступить. Однако если тревога запускается без реальной угрозы и начинает часто подавать сигналы опасности там и тогда, когда это не требуется, то важно постепенно преодолевать такую избыточную и неуместную тревогу, создающую ненужный стресс и нередко ограничивающую здоровое функционирование человека и снижающую качество его жизни. Связь тревоги и воспитание. У тревожных взрослых были гипертревожные и гиперопекающие родители чрезмерно и навязчиво оберегающие своих детей от опасного мира, но в то же время совмещающие в своей модели воспитания гиперопеку с отсутствием подлинной заботы и поддержки. Родители тревожных детей часто обращают их внимание на потенциальные внешние и внутренние опасности и угрозы. Цыгане украдут, надень шапку, а то заболеешь менингитом. А также концентрируют их внимание на телесных ощущениях. «Ты не заболела? Ты неважно выглядишь». Весьма часто тревожные родители отвергают эмоции своих детей, в связи с чем последние начинают подавлять эмоции и даже потребности, полагая, что все равно не найдут поддержку, в которой в условиях опасного мира они, как им кажется, нуждаются как в воздухе. В итоге у детей формируются установки, что мир — это опасное место, другие люди — агрессивные и жестокие, а сам человек — плохой или беспомощный. Однако обвинять своих родителей в плохом воспитании не стоит, поскольку каждый родитель воспитывает детей так, как в свое время воспитывали его. Помните о том, что любому ребенку, как бы хорошо он ни был воспитан, всегда будет что сказать психотерапевту, и что все, у кого есть родители, нуждаются в психотерапии, даже если они этого не осознают. Многогранность телесных проявлений тревоги. Необходимо понимать, что симптомы, вызванные избыточной тревогой, какими бы неприятными они ни были, являются не признаком реального органического заболевания, а следствием искаженного мышления, которое создает тревогу, не могущую проявляться иначе, как в виде телесных симптомов. А симптоматики, порождаемые избыточным уровнем тревоги и стресса, может быть превеликое множество, ведь тревога заставляет активно работать разные органы и системы человеческого организма. Смотрите рисунок 5. Телесные симптомы тревоги. Чтобы понять, насколько много физических симптомов может порождать избыточная тревога, достаточно взглянуть на ниже представленный, отнюдь неполный, перечень соматических проявлений. Тахикардия — учащенное сердцебиение, аритмия — нарушение ритма сердца, экстрасистолия — дополнительный удар сердца, кардиология — боль в области сердца, дереализация — ощущение отчужденности от мира, деперсонализация —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 кожный зуд, жжение и покалывание кожи, повышенная температура, неинфекционный субфибрилитет, внутренняя дрожь и тремор, дрожь и тремор конечностей, напряжение мышц, мышечные подергивания и вздрагивания, подергивание века, мышечные спазмы и боли, слабость и усталость, остыния, головная боль напряжения, бессонница, ухудшение аппетита и другие. Когнитивные симптомы тревоги проявлениями избыточной тревоги, относящимися к сфере мышления и восприятия, могут быть следующие. Преувеличение вероятности серьезности опасности, недооценка способности совладания с угрозой, сил и навыков, недооценка признаков безопасности и смягчающих факторов, раскрутка цепочки катастрофических мыслей об ужасных исходах, мысли о возможной потере контроля и сумасшествии. Мысли о возможных физических увечьях, болезнях или смерти. Мысли о возможной негативной оценке окружающих. Навязчивые, нежелательные мысли, образы и импульсы. Назойливые воспоминания о прошлом. Прокручивание мыслей о возможных будущих исходах. Повышенная чувствительность к негативной информации. Временная неспособность мыслить рационально и объективно. Снижение концентрации внимания рассеянность, отстраненность и отвлекаемость, временное ухудшение памяти, спутанность сознания, ощущение нереальности происходящего, дереализация, ощущение отчужденности от своего тела, деперсонализация. Эмоциональные симптомы тревоги. Эмоциональными симптомами чрезмерной тревоги, помимо нее самой, могут быть такие аффективные состояния, как чувство страха, испуг, ощущение ужаса, паника, беспокойство, взволнованность, нервозность, напряженность, нетерпеливость, взвинченность, раздражительность, разочарованность, фрустрированность, ощущение нервного срыва, чувство нахождения на грани, на пределе, на пике. Поведенческие симптомы тревоги. Наконец, поведенческими реакциями и симптомами избыточной тревоги выступают такие стратегии, как бегство и уход из пугающих ситуаций, избегание тревожащих стимулов, спасительные или ритуальные действия, защитное поведение, суетливость, неусидчивость, беспокойность, скованность, обездвиженность, заикание, затрудненность речи и действий, стремление избыточно контролировать, перфекционизм, стремление к идеальному выполнению дел, прокрастинация, откладывание выполнения важных дел на потом. Группы симптомов тревоги. Основные симптомы тревоги, сгруппированные по принципу их принадлежности к когнитивной, эмоциональной, телесной и поведенческой сферам, в наглядном и доступном виде представлены в ниже приведенной таблице. Смотрите таблицу 1. Признаки избыточной тревоги. Чтобы прояснить различие между избыточной стрессовой и здоровой функциональной тревогой, вы можете внимательно изучить ниже представленные дифференциальные критерии. Смотрите таблицу 2 отличие тревоги и волнения. Будет не менее полезным прояснить отличие тревоги от волнения, критерии разграничения которых представлены в ниже расположенной таблице. Смотрите таблицу 3, а также в приложении 1. Квартет вредных и полезных правил. Избыточная тревога играет по определенным правилам, которые важно регулярно нарушать, если вы действительно хотите постепенно снижать уровень тревоги и дистресса. Систематически нарушать правила тревоги можно, если на постоянной основе следовать правилам спокойствия. Для начала давайте подробно изучим правила тревоги и спокойствия, автором которых является крупнейший специалист в области когнитивно-поведенческой психотерапии Роберт Лихи, и которые мы приводим в адаптированном виде. Правила тревоги номер один. Искать опасности во внешнем и внутреннем мире. Я должен предвидеть любые возможные угрозы и опасности, которые существуют в мире и внутри моего собственного организма. Если мне удастся обнаружить все потенциальные угрозы, я получу возможность влиять на ситуацию и избегать ужасных последствий. Лучше предусмотреть как можно больше несуществующих опасностей, чем прокараулить одну настоящую, которая может обернуться полным провалом. Правило спокойствия номер один — опираться на факты и вероятность. Перестать фокусироваться только на негативе. Мне будет полезнее быть реалистом, учитывать всю позитивную и нейтральную информацию и оценивать события в континууме. Я и раньше справлялся с трудностями, потому справлюсь и сейчас. Опираться на факты реальности, а не на тревожные мысли и чувства. Мои ощущения и предчувствия обманывали меня миллионы раз, а факты не врут. Я могу испытывать тревогу, но при этом справляться с ситуацией. Понимать, что мысли — это всего лишь мысли, а не отражение реальных угроз. Я могу трактовать мысли по типу «а что если» просто как мысли и фантазии, а не как отражение реальных опасностей. Ведь ни одно из моих «а что если» так и не сбылось. Опираться на вероятности, а не на возможности. Конечно, возможно все, но вероятность этих возможностей разная. Мне стоит всякий раз прояснять для себя реальную вероятность исхода, пугающих меня ситуаций. Правило тревоги номер два. Катастрофизировать опасности. Все потенциальные опасности и негативные прогнозы непременно реализуются, и в этом случае я не смогу этого вынести и пережить. Даже мои беспокойные мысли могут причинить мне вред, поэтому малейшее чувство тревоги говорит о том, что моя безопасность под угрозой. Существуют только крупные неприятности, а мелких просто не бывает. Поэтому с любой потенциально опасной ситуацией мне нужно разбираться как можно скорее. Правило спокойствия номер два. Оценивать реальные последствия. опираться на свой прошлый опыт. В прошлый раз я тоже думал, что случится ужасное, но все завершилось нормально, поэтому мне стоит учитывать свой позитивный и нейтральный опыт. Осознать худший из вероятных сценариев. Худшее, что может случиться, я испытаю дискомфорт и мне захочется бежать, но я смогу это пережить, поскольку переживал тревогу уже много раз. Оценить степень плохости худшего сценария. Даже если произойдет худший из всех вероятных сценариев, то это не приведет к какому-то фатальному и запредельно плохому исходу. Оценивать лучший и вероятный сценарий. В лучшем случае я вообще не испытаю никакой тревоги, но вероятнее всего, что я буду волноваться, но смогу совладать с этим волнением. Правило тревоги номер три. Контролировать внешний и внутренний мир. Я способен влиять на то, чтобы негативные события не случались. В моей власти также находятся мои мысли, эмоции и ощущения. Если я перестану избыточно контролировать внешний и внутренний мир, то все разрушится, И я обреку себя на опасность, ведь любая неопределённость грозит катастрофой. В то же время я беспомощный, потому не способен вынести никакую жизненную трудность и справляться с проблемами в будущем. Правило спокойствия номер три. Принимать и отпускать ситуацию. Учиться принимать тревогу. Мои попытки контролировать тревогу только усиливают её и создают излишнее напряжение. Лучше просто признать, что она есть, и дать ей быть. Отказываться от защитного поведения. Я думаю, что если совершу какой-то ритуал, то ничего не случится, но от моих действий ничего не изменится. Поэтому мне стоит всякий раз нарочно совершать противоположное тому, к чему меня призывает тревога. Отпускать избыточный контроль. Негативные события случаются независимо от того, как сильно я о них беспокоюсь. Я могу тренироваться чаще отпускать контроль в разных ситуациях. Учиться принимать реальность. В мире нет, не было и никогда не будет определенности и гарантий, поэтому от моих попыток все контролировать не зависит ровным счетом ничего. Правило тревоги номер четыре. Избегать тревогу и дискомфорт. Любые риски можно сгладить, если избегать встреч с пугающими стимулами, ведь возможные негативные результаты моих решительных действий намного страшнее, чем последствия ничего не деланья. Если при столкновении с тревогой и дискомфортом что-то пойдет не так, это будет ужасно и невыносимо, и я буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Я буду действовать лишь тогда, когда получу абсолютную уверенность и гарантии безопасности, когда буду готов испытать тревогу и дискомфорт и когда буду полностью спокоен. Правило спокойствия номер четыре. Искать и проживать тревогу и дискомфорт. Действовать, несмотря на тревогу. Я буду действовать по принципу «глаза боятся, руки делают». Мне важно действовать вопреки тревожным домыслам. Искать тревогу и радоваться дискомфорту. Я не стану отсиживаться дома, а намеренно пойду в пугающее место, чтобы на полную мощь ощутить все прелести тревоги. Воспринимать тревогу как сигнал к действию. Наконец-то тревога. Я пойду ей навстречу, не дожидаясь момента готовности, чтобы снова прожить ее и доказать мозгу иллюзорность опасностей. Оставаться в тревожащей ситуации как можно дольше. Тревога, как правило, сильна только поначалу, но она точно пойдет на спад. Мне нужно дождаться момента, когда она ослабнет, и только тогда покидать пугающую ситуацию. Наглядно схематично квартет выше рассмотренных правил тревоги и альтернативных им правил спокойствия можно представить следующим образом. Смотрите рисунок 6.